Глава тридцать шестая. Гриммо заговорил. гримо остался наедине с палачом. Трактирщик побежал за лекарем, а жена его молилась у себя. Через минуту раненый открыл глаза. — Помогите! — прошептал он. — Помогите! Боже мой, боже мой! Неужели на этом свете не найти мне друга, который помог бы мне жить или умереть? И он с усилием положил руку себе на грудь. Рука наткнулась на рукоятку кинжала. А, -а, -а" сказал он словно припомнив что-то и опустил руку. Не падайте духом, сказал Гримо. Послали за лекарем. Кто вы? спросил раненый широко раскрытыми глазами, смотря на Гримо. Старый знакомый, сказал Гримо. Вы? раненый пытался припомнить черты говорившего с ним. При каких обстоятельствах мы с вами встречались? спросил он двадцать лет тому назад однажды ночью мой господин явился за вами в битюн и повез вас в армантер я узнал вас сказал палач вы один из четырех слуг да как вы здесь очутились проезжая мимо я остановился в гостинице чтобы дать передохнуть лошади мне сказали что битюнский палач лежит здесь раненый и вдруг вы закричали мы прибежали на первый крик а после второго Выломали дверь. — А монах? — спросил палач. — Вы видели монаха? — Какого монаха? — Который был здесь, со мной. — Нет, его уже не было здесь. Должно быть, он выскочил в окно. Неужели это он нанес вам удар? — Да, — сказал палач. гримо приподнялся, чтобы выйти. — Что вы хотите сделать? — Догнать его. — Не надо. Прошу вас. — Почему? — Он... «Отомстил мне и хорошо сделал. Теперь, надеюсь, Бог помилует меня, ведь я искупил свою вину». «Объясните, в чем дело?» — сказал гримо «Та женщина, которую ваши господа и вы заставили меня убить?» «Миледи?» «Да, Миледи. Действительно, вы ее так называли». «Но что общего между Миледи и монахом?» «Это была его мать». Гримо пошатнулся. Он глядел на умирающего мрачными, почти безумными глазами. Его мать, повторил он. Да, его мать. Так он знает эту тайну. Я принял его за монаха и открылся ему на исповеди. Несчастный, воскликнул Гримо, у которого холодный пот выступил при одной мысли о возможных последствиях такого разоблачения. Несчастный. «Надеюсь, вы никого не назвали?» «Я не назвал ни одного имени, потому что ни одного не знаю. Я сказал ему только девичью фамилию его матери, поэтому он и догадался. Но ему известно, что его дядя был в числе людей, произнесших ей приговор». И он упал в изнеможении. Гримо хотел помочь ему и протянул руку к рукоятке кинжала. «Не касайтесь меня», — сказал раненый. Если вытащите кинжал, я умру». Рука Гремо замерла в воздухе. Затем он ударил себя по лбу и сказал. «Но если этот человек узнает когда-нибудь имена этих людей, то мой господин погиб». «Торопитесь, торопитесь!» — воскликнул палач. «Предупредите его, если он жив еще. Предупредите его товарищей и поверьте, это ужасная история не закончится моей смертью». — Куда он ехал? — спросил Гремо. — В Париж. — Кто остановил его? — Двое молодых дворян, направляющихся в армию. Одного из них зовут Виконтом Деброжелоном, так, я слышал, называл его спутник. — И этот молодой человек привел к вам монаха? — Да. гримо поднял глаза к небу. — Такова, значит, воля Всевышнего, — сказал он. — Без сомнения, — подтвердил раненый. — Это ужасно, — прошептал гримо Но все же эта женщина заслужила свою участь. Вы ведь тоже так считаете? В минуту смерти преступления других кажутся очень малыми в сравнении со своими собственными. И, закрыв глаза, раненый в изнеможении упал на подушку. Гремо колебался между состраданием, запрещавшим ему оставить этого человека без помощи, и страхом, повелевавшим ему скакать немедленно с неожиданной вестью к графу Деляфер. Вдруг в коридоре послышались шаги. Вошел трактирщик с лекарем, которого наконец отыскали. Следом за ним явилось несколько любопытных, так как молва о странном происшествии начала распространяться. Лекарь подошел к умирающему, находившемуся, казалось, в забытии. «Прежде всего надо удалить кинжал из груди», — сказал он, многозначительно качая головой. Гремов вспомнил слова раненого — и отвернулся. Лекарь расстегнул камзол, разорвал рубашку умирающего и обнажил грудь. Кинжал был погружен по самую рукоятку. Лекарь взялся за нее и потянул. По мере того, как он вынимал кинжал, глаза раненого раскрывались все больше и больше, и взгляд их становился ужасающе неподвижным. Когда лезвие было все извлечено из раны, красноватая пена показалась на губах раненого. Он тяжело вздохнул, кровь хлынула потоком из раны. Умирающий со странным выражением устремил свой взгляд на гримо захрипел и тотчас же испустил дух. гримо поднял облитый кровью кинжал, который, вызывая ужас, всех окружающих лежал на полу. Сделал знак хозяину выйти с ним, расплатился щедростью, достойной его господина, и вскочил на лошадь. Первую мысль у Гремо было тотчас же вернуться в Париж, но он подумал, что его долгое отсутствие встревожит Рауля, что он всего в двух милях от него, и что поездка отнимет всего четверть часа, а разговоры и объяснение не больше часа. Он пустил лошадь галопом и через десять минут остановился перед коронованным мулом единственной гостиницей в Мазенгарбе. С первых же слов хозяина гримо понял, что нашел того, кого искал. Рауль сидел за столом с Дегишем и его наставником. От мрачного утреннего происшествия на лицах молодых людей еще сохранилось облачко грусти, которая никак не могла рассеять веселость Дарменджа, привыкшего наблюдать подобные зрелища глазами философа. Внезапно дверь отворилась и вошел гримо бледный, весь в пыли и еще забрызганный кровью несчастного раненого. гримо мой дорогой!» — воскликнул Рауль. «Ну, наконец-то ты здесь! Извините меня, господа, это не слуга, это друг!» И, подбежав к нему, продолжал. «Здоров ли граф?» «Скучает ли по мне? Видел ли ты его после того, как мы расстались? Отвечай же, мне тоже есть, что тебе рассказать. Да, за три дня у нас было немало приключений. Но что с тобой?» «Как ты бледен. На тебе кровь. Откуда эта кровь?» «В самом деле кровь», — сказал граф, вставая. «Вы ранены, мой друг?» «Нет, сударь», — сказал гримо «Это не моя кровь». «Чья же?» — спросил Рауль. «Это кровь несчастного, которого вы оставили в гостинице. Он умер у меня на руках». «У тебя на руках этот человек. Но знаешь ли ты, кто это такой?» «Да», — сказал гримо — «ведь это бывший палач из битюна «Да, знаю». «Так ты раньше знал его?» «Да». «Он умер?» «Да». Молодые люди переглянулись. «Что ж делать, господа?» — сказал Дарменш. «Это закон природы, которого не избегнуть и палачам. Как только я увидел его рану, я решил, что дело плохо». Да и сам он, очевидно, был того же мнения, растребовал монаха. При слове «монах» гримо побледнел. «Ну, за стол, за стол!» — сказал Дарменш, который, как и все люди его времени, а тем более его возраста, не терпел, чтобы трапеза прерывалась чувствительными разговорами. «Да-да, вы правы. Ну, гримо ввели себе подать, заказывай, распоряжайся, а когда отдохнешь, мы потолкуем». «Нет, сударь», — сказал гримо «Я не могу оставаться ни одной минуты». Я должен сейчас же ехать в Париж. Как в Париж? Ты ошибаешься, это аливен туда поедет. А ты останешься? Напротив. аливен останется, а я поеду. Я нарочно для этого и прискакал, чтобы вам об этом сообщить. Почему такая перемена? Этого я не могу вам сказать. Объясни, пожалуйста. Не могу. Что это еще за шутки? Вы знаете, Виконт, что я никогда не шучу. Да, но я знаю также приказание графа Деляфер чтобы вы остались со мной, а левен вернулся в Париж. Я следую распоряжениям графа. Но не при данных обстоятельствах, сударь. Уж не собираетесь ли вы ослушаться меня? Да, сударь. Потому что так надо. Значит, вы упорствуете. Значит, я уезжаю. Желаю счастья, господин Виконт. гримо поклонился и направился к двери. Рауль, разгневанный и вместе с тем обеспокоенный, побежал за ним и схватил его за руку. гримо «Останьтесь! Я хочу, чтобы вы остались!» «Значит, вы желаете, — сказал гримо чтобы я дозволил убить графа?» Он снова поклонился, готовясь выйти. гримо друг мой, — сказал Виконт, — вы так не уедете! Вы не оставите меня в такой тревоге, о, гримо Говори! Говори! Говори ради самого неба!» И Рауль, шатаясь, упал в кресло. «Я могу сказать вам только одно. Тайна, которой вы у меня допытываетесь...» не принадлежит мне». «Вы встретили монаха?» «Да». Молодые люди с ужасом посмотрели друг на друга. «Вы привели его к раненому?» «Да». «И вы имели время его разглядеть?» «Да». «И узнаете его, если опять встретите?» «О да, клянусь в том», — сказал Рауль. «И я тоже», — сказал Дегиш. «Если вы когда-нибудь встретите его, где бы то ни было, по дороге, на улице, в церкви, все равно где наступите на него ногой и раздавите без жалости без сострадания как раздавили бы змею гадину ехидну раздавите и не отходите пока не убедитесь что он мертв пока он жив жизнь пяти людей будет в опасности и воспользовавшись изумлением и ужасом охватившими его собеседников гримон не прибавив больше ни слова поспешно вышел из комнаты но граф сказал рауль обращаясь к дегишу не говорил ли я вам что этот монах производит на меня впечатление гада через две минуты заслышав на дороге лошадиный топот рауль поспешил к окну это гримо возвращался в париж он приветствовал виконта взмахнув шляпой и вскоре исчез за поворотом дороги дорогой гримо думал о двух вещах первое что если ехать так быстро его лошадь не выдержит и десят миль второе что у него нет денег но если гримо говорил мало, то изобретательность его от того стала только сильнее. На первой же почтовой станции он продал свою лошадь и на вырученные деньги нанял почтовых лошадей.